Глава седьмая. Просвет. Рука затекла. Виталик приоткрыл глаза и понял, что он уже не в подъезде. А может, ничего не было, и ему все причудилось? «Виталик, все в порядке». Регина Васильевна, словно призрак, появилась в полутемной комнате Олега. «Да, вроде да». Еще не до конца осознавая произошедшее, прошептал паренек. «Где он? Как он тут оказался? Какой сейчас день? Что это за странные сны, которые его преследуют? Это все похоже на психоз или нервное расстройство? Может, и вправду христианство — это гипноз, влияющий на подсознание человека?» Мысль промелькнула, но он быстро ее отогнал. Что же происходит? И этот странный шар во время операции тоже был сном? Что со мной творится? Самое разумное решение – спросить. Так он и сделал. «Регина Васильевна...» Он присмотрелся, различая в полумраке очертания женщины. «Как я тут оказался?» Это ты расскажи мне, как я оказалась в подъезде. Словно очередной мираж донесся голос Ирины. Боже, что с моей головой? Все еще не понимая, что происходит. Виталик попытался ее сдавить, словно соединяя части разбившейся вазы. Потом крепко зажмурился, потряс головой и вновь открыл глаза. Сработало. Он уже четко видел, что лежит на диване в квартире у адвокатов. В другой части комнаты, на кровати улыбаясь в 32 зуба, с перемотанной головой лежал Олег. Рядом на краю дивана сидела Регина Васильевна, держа в руках пузырек с каким-то резко пахнущим средством, которое тошнотой отдавалось во всем теле. И в довершение картины у окна стояла Ирина, прижимая колбу мокрый платок. «О да, это была именно Ира, а не то страшное существо, что ему приснилось». «Если бы приснилось, ее разорванная одежда, царапины и ссадины на теле говорили об обратном. Все происходило в реальности. Но разве такое может быть?» «Ну и...» Ирина улыбалась, радуясь, что с Виталиком и Олегом все в порядке. «Хороши борцы за правду». Один лежит весь в бинтах и со шрамом на лбу, другой понять не может, где он, с огромной шишкой на голове. Да и сама она. Одного пузырька зеленки еле хватило, чтобы замазать все ссадины. В последний раз она такая зеленая была еще в детском саду, когда болела ветрянкой. «Что и...» Не понимая, чего от него хотят, удивился Виталик. Ирина и Олег рассмеялись. «Отстаньте от парня!» – заступилась Регина Васильевна. «У тебя на голове шишка размером с апельсин». Она взяла руку Виталика и аккуратно положила ее в области ушиба. «Ого!» «Ты на меня посмотри!» Ирина вытащила правую руку из какой-то кофты, скорее всего, мама Олега, и показала разорванный руку в блузке и руку, почти всю покрытую зеленкой. «Я теперь на жабу похожа!» «И мне интересно, как это произошло?» «Это тебя принц поцеловал!» Олег залился смехом, радуясь своей остроумности, при этом вздыхая и охая, так как каждый смешок отдавался болью в голове. «Ха-ха-ха-ха-ха!» – передразнила Ирина. «Это тебя он должен был поцеловать, ведь тебе в голову стрела угодила!» И она сделала движение рукой, изображая самолет, врезавшийся в голову Олега, как раз на том месте, где была повязка. Картинка в глазах Краснова разъехалась надвое, словно отражение в зеркале, и к горлу подступила тошнота. «Я услышала какой-то крик в подъезде», — начала рассказ Регина Васильевна. «О -о -о, крик мягко сказано». «Было такое впечатление, что там кого-то убивают», — дополнил Олег. Постепенно к Виталику возвращалась ясность разума. «Честно говоря, я сначала сильно испугалась, даже выходить побоялась». «А я сразу понял, что это Ирка кричит. Я чуть было не подскочил, чтобы тебя спасать». Олег был просто очарователен с повязкой на голове. «Тоже мне герой нашелся». «Только из-под капельниц вылез, а уже бежать собрался!» Мать грозно глянула на него, и он точно по команде сразу лег на подушку, сделав на миг серьезное лицо. «Так вот, я взяла молоток, вот этот!» При этом она уже улыбнулась и кивнула на журнальный столик, на котором красовался столярный молоточек. «Спускаюсь вниз, а там все стекла выбиты!» В подъезде словно бомба взорвалась Картина сразу всплыла в памяти Виталика Когда вслед за душераздирающим криком Послышался звон стекла Разве такое может быть? Если да, то почему об этом никто не говорит и никто не знает? Что это? Какое-то стихийное бедствие или катаклизм Когда в людях заводятся такие страшные существа Как то, которое он видел сегодня А кровь? Он думал, что это кровь разорвавшегося тела Ирины. Но это была всего-навсего кровь садин. А как тогда этот монстр вылез? Может, он прошел сквозь ее плоть? Чем больше он размышлял, тем дальше заходил в тупик. «Ау, ты здесь?» Ирина помахала рукой перед глазами Виталика. «Да, да, я слушаю». «Тебя спрашивают, как мы там оказались?» То ли смеясь, то ли нервничая, говорила она. «Ладно, я пошла на работу. Вы тут присмотрите друг за другом». Регина Васильевна пошла собираться и бросила вслед. «Ирина, поухаживай за мальчиками. Молоко на печке, хлеб на столе. И есть вкусное лакомство. Дядя Олега из плавания привез. Арахисовое масло называется». Покушайте, вам должно понравиться. А Олегу бульон налей.